Конечно, великсоблазна таслать вас к предыдущим двум томам, но это была бы не совсем честная игра, если учесть, что все романтические шедевры были разделаны под орех вскоре после их скромного успеха. Итак, краткое содержание предыдущих серий. Я был неисправимым прожигателем жизни, чистым продуктом нашего общества бесполезной роскоши.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 Она стала моим самым любимым объектом для созерцания. Парни вроде меня, считавшие себя в детстве уродами, обычно так удивляются, приняв красивую девушку, что делают ей предложение, пожалуй, слишком поспешно. Дальнейшее не блещет оригинальностью. Скажем, дабы не вдаваться в подробности, что квартира, в которой мы поселились, была малатой такой большой любви. Мы сами не заметили, как стали проводить все больше времени вне дома. И нас затянул в весьма сомнительный водоворот.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 На них наваливаются обязанности, перечень бесконечен. Семейные обеды и ужины, списки гостей и примерки платьев, ссоры, как водятся, Не рыгнуть, не пукнуть, не моги, при тестях и свекрах. Держись прямо, улыбайся, улыбайся, кошмару не видно конца, ведь это только начало. Дальше больше, сами убедитесь, все устроено так, чтобы они друг друга возненавидели.